Удачное знакомство, Милена. Уже через три недели после отношений Дэн решил познакомить меня с родителями, а я совершенно не ожидала этого. Была крайне не готова к такому повороту событий. Мы уже периодически ночевали друг у друга, и я успела пару раз побывать в трехкомнатной квартире своего возлюбленного. Он не соврал. Действительно, жил напротив своего книжного магазина, Самый кайф был еще в том, что квартира была очень светлой, просторной и уютной. Словно Дэн сам по кусочкам создавал свой маленький мир, в котором он пригласил погостить и меня. И вот, субботнее утро, любимый приносит кофе с пончиками в постели, сообщает. «Дорогая, сегодня мы едем знакомиться с моими родителями». С утра огорошил меня любимый. Я так подскочила, что аж разлила предложенный кофе. Благо, он был не горячим, да и многие капли попали не на меня, а на кровать. «Забавно. Уже второй раз после тебя приходится менять постельное белье». Рассмеялся Дэн, а я покраснела. В прошлый раз у меня так же внезапно начались эти дни. Но меня радовало, что обе ситуации Даня воспринимал с юмором. «А еще ты забавная, когда волнуешься. Не парься, все будет хорошо». Потрепал он меня за щеку. «Тогда мы заедем ко мне, и я выберу, что надеть». Даня закатил глаза, предвкушая, что это затянется надолго, но спорить не стал. «И да, я действительно выбирала одежду где-то полчаса, боясь показаться слишком занудной или слишком распутной. И почему у меня нет одежды посередине?» «Брось, моя мама в этом плане адекватнее. Она не будет придираться к внешнему виду и думать, что девушка одевается для других парней». Дэн сделал паузу, а затем задумчиво пробубнил. «И вообще, почему девушка что-то должна делать именно для парней, а не для себя?» Мне нечего было ответить на этот выпад, потому что ответа я не знала, а этот стереотип и вовсе всегда казался мне такой глупостью. В итоге я остановилась на вязаном платье почти до колен с теплыми зимними колготками. Оставшись довольной выбором, я нанесла легкий макияж, и только когда мне полностью понравился мой внешний вид, мы поехали знакомиться. Нервничала я по-прежнему очень сильно. Родители жили в спальном районе города, до которого из-за небольших пробок на улице опять пошел снегопад в марте-то месяце, мы добирались где-то час. Все это располагало только к еще большим нервам, но, к счастью для меня, мои негативные ожидания не оправдались. Родители Дани встретили нас тепло и дружелюбно. «Боже, Даня, где ты такую красавицу откопал?» Рассмеялась мама, приглашая нас к столу. «Мы с Петечкой вам приготовили обед. Небось опять по своим кафешкам и ресторанам питаетесь, чем придется?» Смеялась она. «Бывает такое, честно призналась я. Ох уж этот современный темп жизни, когда не хватает времени на готовку. Понимаю, понимаю!» «Когда-нибудь придет желание съесть что-то домашнее, а потом, как желание готовить проснется, так уже и не остановить!» Поддержал любимую женщину мужчина. «Я не сразу поняла, что я отец участвовал в приготовлении пищи. Это было так странно и так удивительно для меня, что я не сдержала восхищения. В целом, наша суббота прошла в очень приятной компании, и мне очень понравилось общаться со старшим поколением». Так тепло и душевно мне никогда не было с родителями. «Ох, Даня, не упусти эту девушку! И умница, и красавица! Дьявол, какой ты везучий! Сначала дело неликвидное поднял. Вообще же невыгодно все это было, да и шансы взлететь стремились к нулю. А теперь девушку подстать себе нашел!» Похвалил нас отец напоследок. «Прощаясь, мы все обнялись, и уже в машине я сидела с лицом. А что, так можно было, да?» осознавая, что в компании родителей парня мне было комфортнее, чем в компании родных. «Ну вот, а ты боялась?» – рассмеялся Дэн. «Я просто не понимаю. Ты говорил, что они тяжело все это воспринимали, не поддерживали, а теперь…» – промямлила я. «Да, я тоже вырос не в самой лучшей обстановке, но бунтовать начал с детства. Когда я открыл букинистический магазин, мы разругались в пух и прах и не разговаривали больше года». Начал Даня, а я внимательно вслушивалась, ловя каждое его слово. «Удивительно, но как?» Вновь промямлила я, а в голове роилась куча мыслей. А сформировать в нечто цельное я их совершенно не могла. Впрочем, Даня меня понял. Потом родители осознали, что они делали не так. Они пришли мириться самостоятельно, впервые извинившись передо мной. В итоге это была очень долгая работа над отношениями с практиками, наставниками, психологами. Увы, это работает только в том случае, когда обе стороны готовы и хотят меняться. И осознают, что именно делали не так и хотят это исправить. С этими словами Дэн сделал две вещи. Выехал с парковки и похоронил все мои надежды на нормальное взаимодействие с моими родными. А ведь нам еще предстояло знакомство с ними.